Жани Радари. Пигалица. Жила-была в городе Гавератти одна женщина. Такая маленькая, такая щупленькая, что никто не звал ее иначе, как Пигалица. Целыми днями она только и делала, что считала, кто сколько раз чихнул. Целыми днями. А потом рассказывал о своих по подружкам. И все они вместе принимались судачить об этом до тех пор, пока у них не темнело в глазах. А вот аптекарь, рассказывал Пигалица, семь раз подряд чихнул. Не может быть. Да, Господи, допустим да у меня нос отвалится, если это не истинная правда. В седьмой раз он чихнул аккурат за пять минут до полудня. Судачили, судачили и под конец решили, что аптекарь разбавляет касторку сырой водой. А священник-то наш 14 раз чихнул, сообщала красное от волнения пигалица. А ты ни того не ошиблась? Да господи, допустим, да у меня нос отвалится, если хоть на один раз меньше. Ой, до да чего же мы так докатимся? Судачили-судачили и под конец решили, что священник наливает в салат слишком много масла. Однажды пигалица со своими подружками, а собралось их, если не дюжина и не полдюжина, то уж во всяком случае больше, чем дней в неделе, притаились под окном у сеньора Делио. Притаились и слушают. А сеньору Делио совсем не хотелось чихать, потому что он никогда не нюхал табаку и еще не успел простудиться. Поди, что не чихает, не выдержала пиглица Нет, как хотите, а здесь что-то нечисто. Ясное дело, подхватили подружки. Услышал этот разговор сеньор Делио, набрал в спринцовку целую пригоршню молотого перца и незаметно выпустил его на головы сплетницам, которые притаились у него под окном. Первой чихнула пиголица. Апчхи! А за ней все остальные. Апчхи! Апчхи! Апчхи! Чихали-чихали, чихали-чихали, еле остановились. Я больше всех чихнула, сказал пиголица. «Нет, мы больше», – возразили ее подружки. Спорили, спорили, а под конец бросились друг на друга. Вцепились в волосы и ну тузить одна другую, чем попало. И как они славно друг друга отделали, любо-дорого посмотреть. Платье в клочья. У каждого стало на один зуб меньше. С той поры Пигалица перестала разговаривать со своими подружками. Она купила себе записную книжку, карандаш и стала бродить по городу одна-одинешенька. Как услышит, кто чихнул, сразу в книжечке крестик ставит. Чихнет еще кто-нибудь? Еще крестик. Когда она умерла, люди нашли ее записную книжку. Открыли эту книжку, а в ней, видимо-невидимо, крестиков. Ой, смотрите-ка, сказали люди, это она должно быть... Свои добрые дела отмечала. Сколько же у них ее было, батюшки! Но уж если ее в рай не возьмут, Значит, никому туда не попасть.